Ночной совет. Оксана, не бойся. Я тут. Из темноты сказал знакомый голос. Я не испугалась. Мамонька. У неё есть ключ. Мы условились встречаться у меня в случае чего-то серьёзного. Чего свет не включаешь? Я ещё оккнула выключателем. Давно меня ждёшь? Хорошо у тебя. Тихо. Вроде бы говорили как обычно, но присутствовала натянутость. Наверняка мамонька слышала, что я шла домой не одна. Мне меньше всего хотелось видеть, кого бы то ни было, тем более давать объяснения. Но няня молчала. "Чайу хочешь?" Подсаживаясь к ней, уже обычно спросила я. Та покачала головой. Начала говорить о том, зачем пришла, показала фотографии. "Ты должна это знать". "Конечно, спасибо, мамонька. Что это может означать, по-твоему?" "Что угодно, девочка". Если младший принц фальшивка, а возможно и старший, кажется, не тот, и переговоры станут невозможны. Ты уверена, что это не королевская кровь? Даже близко не он. У покойного величества сыновья очень на него похожи. Породу не спрятать. Я сразу мысленно увидела Рана. Тоже породистый, знатный, с крылой улыбкой. Требуй гарантий. Я сейчас напечатаю. Няня забрала письменные распоряжения и скрылась. А я осталась наедине с мечтами и воспоминаниями прошлого и настоящего, которое скоро станет прошлым.